часть 42. Валеев вел машину к ресторану Гончаров и успокаивал Елену, ерзавшую в соседнем кресле. «Только не дергайся, в ресторане Васильев в безопасности. Сама подумай, в людном месте она на него не нападет, сядет на хвост и будет везти до дома, а уж там мы успеем». «Я вызову Митрохина», – решила Петелина, но телефон в ее куртке зазвонил первым. звонила Людмила Владимировна Астаховская из Москвы. Бывший следователь, служившая в архиве, являлась незаменимым помощником, если требовалась информация по старым делам. Двусмысленную фразу: "Ты всегда можешь положиться на меня", которую, по утверждениям Астаховской, мужчины придумали, чтобы дурить дамам голову, она заменяла на более точную: "Ты всегда можешь пошептаться со мной". "Леночка, рада тебя слышать", заворковала старая дама. «Но боюсь тебе помогать, право слово!» «Людмила Владимировна, вы говорите загадками!» «Ну как же! Ты отличишься, а кулик заберет тебя к себе!» «Об этом не беспокойтесь!» Ухмыльнулась Петелина. «Повышение мне не грозит. Как бы со службы не вылететь!» «Он приставал, а ты отшила?» Забеспокоилась опытная подруга, давшая немало полезных советов по обращению с мужчинами. «Хуже! Я заподозрила его!» «Ой, лучше не будем об этом! Мне сейчас некогда!» «Извини!» «Отвлеклась!» Тут же перешла на деловой тон Астаховская. «Я по делу твоего маньяка. Ты просила поискать аналогичные случаи по всей стране. Как выяснилось, нападают на чиновников с завидным постоянством. То из ружья прямо в кабинете расстреляют, то с ножом прилюдно бросятся. Довели народ. Но если взять случаи тайного убийства с членовредительством, то таких я нашла только два. Первый два года назад в Ярославской области». Убит глава департамента здравоохранения в своём кабинете в субботний день. Правда, ему отрезали не целиком кисть, а только три пальца. Их нашли там же в мусорной корзине, а умер он от потери крови, перерезана артерия на бедре. Интересно, и ты знаешь, тоже применяли наркоз, укол в шею, но фотографии Высоцкого в кабинете не было. Ярославская область граничит с Владимирской. Не трудно съездить туда обратно. задумалась Петелина. А какие пальцы отрезали? Большой, указательный и средний на правой руке. На правой, зафиксировала важную деталь Петелина. А второй случай, второй подобный эпизод произошёл спустя год далеко от нас, во Владикавказе. Убийца действовал аналогично: наркоз, отрубленные пальцы, опять 3, те же самые и перерезанная артерия, только на этот раз на шее. Тело чиновника нашли на скамье около городской администрации, где он работал. Подозреваемые, обвиняемые были. В Ярославле убийцы не найден, а во Владикавказе дело раскрыли. И кто убийца? Участник террористической группировки. Его ликвидировали при задержании. Доказательств в деле достаточно, усомнилась следователь. Отдельное уголовное дело не заводили. Это убийство прошло как эпизод в серии нападений на представителей власти. удобно закрывать весики. На Северном Кавказе своя специфика, согласилась Остаховская. А ваше мнение? Между убийствами год совершены в разных местах. Убитые люди никак не связаны между собой, но почерк, почерк похож. Способ убийства довольно специфический, такое трудно воспроизвести случайно. Остаховская помолчала, прежде чем сделать вывод. Если честно, я думаю, что убийство совершил один и тот же человек. «Или одна и та же», – пробормотала Елена. «Да, чуть не забыла», – спохватилась Астаховская. «В кармане чиновника из Владикавказа был снимок Высоцкого». «Такой же, как у нас, в роли капитана Жеглова?» – заинтересовалась Петелина. «Неизвестно, фото не придали значения, ведь дело быстро раскрыли». Елена поблагодарила Людмилу Владимировну и попросила выслать собранные сведения на свою электронную почту. Затем подумала и связалась с Давидом Такаевым. Он приехал из Владикавказа и мог знать подробности о странном убийстве с отрезанными пальцами. Однако Такаев её разочаровал. Елена Павловна, я тогда работал хирургом. Пострадавшие с пулевыми и ножевыми ранениями через меня проходили, а вот мёртвые нет пулевые и ножевые. Действительно, если на Кавказе идут на преступления, то используют оружие огнестрельное или холодное. Зачем усложнять себе задачу? Не надо думать, что у нас опасно. Это предубеждение. К нам много туристов приезжают в горы на целебные воды. Вот и Тимофеева рассказывала, что ей понравилось в горах. Страшно и привлекательно, её слова рассмеялся судебный эксперт. Елена припомнила, Варвара и правда упомянула, что отдыхала на Кавказе. Когда? Не совпал ли её приезд с убийством чиновника? Надо срочно выяснить и сопоставить даты. Такаев вежливо откашлялся, напоминая о себе. Елена Павловна, нам сообщили, что вы отстранены и уехали домой, на полпути, заверил следователь. И предупредили, чтобы мы, ну, в общем, с вами не общались. Про Кавказ я говорить могу, а про дела приказ есть приказ, согласилась следователь, стараясь не выдать обиды. Она поняла, что рассчитывать на помощь местных не стоит. Они в подчинении у полковника, а она кто она для них? Всего лишь чужой майор. Приехала и уехала. Хорошо, что у неё есть Валеев, Астаховская, Миша Устинов. На них приказы Кулика, к счастью, не распространяются. Она позвонила Головастику. Миша, на тебя вся надежда. Слушаю. Моя помощница, лейтенант Варвара Тимофеева, отдыхала на Северном Кавказе, наверняка по путёвке. Ты можешь узнать дату и место? Меня интересует прошлый год. Как я понимаю, обратиться к местным не получится? Ты понятливый. Если она покупала путёвку через наше ведомство, то проблем не будет. Я жду. Как что-то узнаешь, звони. Елена Павловна, я сейчас закончу один эксперимент, замялся глава сыск. Начни сразу со слова объясняю, поторопил его следователь. Тут такое дело, начал было вдаваться в подробности криминалист, но передумал. Нет, пока не буду полностью уверен, лучше воздержусь. Вот спасибо. Сомнений мне своих хватает. Начавший уверенно закончит сомнениями. А тот, кто начинает путь в сомнениях, закончит его в уверенности. Это комплимент, это цитата. Не помню чья, но точно про вас. Елена поблагодарила. Валейв слышал, о чём она говорила по телефону, и спросил: "Ты думаешь, убийство в Ярославле и в Владикавказе как-то связано с делом Живарезо? Я обязана проверить". "Обязана? Тебя же выпихивают. В этом и трудность. Местные не будут со мной сотрудничать". У нас есть Митрохин. Поставь себя на его место. Зачем ему идти против кулика? Валеев прикинул и так и этак и согласился. Да пошли они, сами справимся. Что тебя интересует? Самый первый случай в Ярославской области. Начальнику департамента здравоохранения отрезали пальцы и пустили кровь. Если серия началась там, это ключ к разгадке. Потребуется, я смотаюсь туда, пообещал Валеев. Они подъехали к ресторану Гончаров. Валеев заметил белую ниву. «Вот ее машина!» Он припарковался в стороне, потушил свет и присмотрелся. «Она там, сидит за рулем!» Елена окинула взглядом парковку и не увидела внедорожника «Инфинити». А Васильев уехал. Странно, что она осталась. «Уснула!» – предположил Марат. «Она же на таблетках!» Он достал из кобуры пистолет. «Возьмем тепленькую. Я иду первым, ты держись за мной!» Они подкрались к Ниве сзади. Фигура за рулём не пошевелилась. Обошли сбоку. Тот же результат. Валеев распахнул водительскую дверцу, направил ствол, рявкнул: "Сидеть, руки на руль!" И растерялся. Елена выглянула из-за его плеча, её лицо перекосилось от досады. "Опять", еле выдавила она.